Прилагались четыре пустых участка. Он узнал это от компании-посредника. Купив дом, он снес его и продал пять участков строительной компании в 3 раза дороже, чем заплатил за все. Два месяца работы принесли ему 75 тысяч долларов. Это немного, но уж куда больше минимальной зарплаты и совсем не сложно. Второе. Умение находить деньги.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 а научиться им управлять».